Глава 10. Встреча с дикими племенами. Прошло еще две недели моего пребывания на земле. Температура воздуха повышалась каждый день. В одежде уже практически не ходил, позволяя себе даже снимать трусы ненадолго. Акул или других морских хищников в бухте не было. Позволял себе купаться каждый день, с каждым разом отплывая все дальше. Моим развлечением стало плыть в море против прилива, преодолевая приливные волны. и наоборот, плыть на берег во время отлива, гребя одной рукой. Эти эксперименты я делал неосознанно, словно готовясь к предстоящим трудностям. Мясо ел практически каждый день. На мой взгляд, я немного набрал вес. По крайней мере, мышцы теперь были более упругие и выраженные. За эти две недели я еще раз ходил на охоту. И на этот раз мне очень повезло. Наткнулся на буйволицу, за которой, припадая на раненую ногу, плелся, шатаясь, крупный теленок. Задняя нога в области ляжки кровоточила. Теленок еле держался на ногах. Больше часа мне пришлось отгонять мать теленка, обстреливая ее из рогатки. Даже такая мощная шкура не гасила инерции камней. Буйволица ревела от боли и шарахалась в сторону, но неизменно возвращалась к отстающему теленку. Но все имеет предел, и в том числе инстинкты животных. Не в силах сопротивляться весьма болезненным выстрелам из рогатки, мать побрела в сторону стада. Теленка я отогнал к самой гряде, прежде чем пырнул его остро отточенным копьем за левой лопаткой. Копье я все-таки умудрился сделать нормальное. Еще три заготовки валялись рядом с палаткой, просто не доходили руки. Над этим пришлось трудиться три дня, прежде чем удалось заострить его. Затем обжигал на огне и сразу окунал в воду, давая высохнуть на солнце. И так несколько раз, пока не остался доволен результатом. Такое копье против доспехов, конечно, не годилось, но вплоть теленка вошло сантиметров двадцать. В отчаянном рывке теленок рванулся в сторону, вырывая древко из моих рук, и упал, засучив копытами. Между мной и основной частью долины паслось огромное стадо буйволов. Через таких сторожей даже львиная семья не рискнет пройти, поэтому разделывал тушь не торопясь, умудрившись порезать шкуру всего два раза. Снятую шкуру расселил прямо здесь, немного выше по гряде. Забрать ее можно было позже. Надо было разобраться с внутренностями и мясом. Мяса было больше, чем у антилопы. Пришлось шесть раз идти к пещере с льдом. Потом забрал шкуру, который снова натер солью. Соль убывала с катастрофической быстротой. Через два дня снова сплавал за ней, помня о прошлой ошибке, связанной с отливом. На этот раз вернулся быстро, без непредвиденных задержек. Первую шкуру антилопы обрабатывал мочой неделю. Затем, дав ей отмокнуть день в роднике, скоблил куском острого плетняка. Шкура влажная была мягкая, но стоило ей высохнуть, становилась грубой и жесткой с внутренней стороны. Не придумав ничего умнее, продолжил обрабатывать ее. И вторую шкуру, мочой, надеясь, что мочевина со временем сможет придать ей необходимую эластичность. Я начал вярить мясо, нарезая его на длинные полоски, обваляв в соли и подвешивал на сушку. Через три дня убрал с солнца в тень, где сушка продолжалась. Получалось вполне съедобно. Пару раз варил уже сушеные куски. По вкусу мало чем отличались от свежего мяса. Когда прошло две недели с момента первой охоты, мною уже был добытый теленок, без использования огнестрела, и солидное количество мяса лежало в холодильнике. С рогаткой я теперь был на «ты». Копье радовал своей крепостью и остротой. Теперь я все чаще стал задумываться, чтобы совершить первую экспедицию к горам. к которым вела правая каменистая гряда прямо из моей бухты. Я еще не научился точно определять расстояние на глаз, но предполагал, что до горных вершин километров двадцать. Через пару дней будет месяц, как я попал на планету, а дальше нескольких сотен метров от своего дома не отходил. Палатка и капсула стали моим домом. Ловил себя на мысли, что именно так их рассматриваю. Утром, проснувшись, стал собираться в свой первый поход. Две бутылки с водой и солидный кусок сушеного мяса в сидоре. Туда же охотничьи спички, соль и увеличительное стекло, мачете и пистолет на пояс, копье в руках, рогатка за пазухой. Набрал солидный запас камешков округлой формы. Сегодня планировал добыть дичь или мелкое животное, используя именно рогатку. Трава в долине поменяла цвет с сочно-зеленого на светло-бурый. Палящее солнце не щадило растительность. Количество травоядных в долине тоже резко уменьшилось. Стада мигрировали туда, где пастбище не было вытоптано. и объедена десятками тысяч голодных ртов. За травоядными ушли и хищники. По крайней мере, я не видел ни одного. Я шел уже довольно давно, но горы ближе не становились. На всем протяжении моего пути справа шла каменная гряда, тянувшаяся с моей бухты, которая становилась частью горной системы, к которой пролегал мой путь. Трава по ходу моего движения была либо выщипана, либо вытоптана огромными стадами, оказавшимися в ловушке. Но сейчас вода ушла, и вслед за ней ушли основные стада травоядных. Через два часа пути я приблизился к горам. С моей стороны они выселились отвесно, хотя кое-где встречались пологие участки, доходящие примерно до трети отвесных скал. Не знаю, что именно влекло меня сюда. Просто скука или желание найти что-нибудь полезное. Я сомневался, что смогу узнать железную руду. Но медь узнать мне было бы по силам, из-за характерного окраса. Кроме того, помнил, что медь намного пластичнее и плавится при меньшей температуре. С моего места была хорошо видна река, вернувшаяся в свое русло. Между рекой и скалами было не больше трехсот метров. При разливе река подступала вплотную к скалам. След от воды был виден даже сейчас, закрывая горловину долины. С другой стороны, сама излучная реки закрывала часть долины. Берега реки густо поросли кустарником. Местами сохранился сломанный камыш. Камыш меня обрадовал. «Это хороший стройматериал, если надумаю строить хижину». Пошел вправо, огибая горный массив по узкой полосе земли между скалами и рекой. Через метров пятьсот наткнулся на ручеек, который, создавая миниатюрный водопад, низвергался с отвесной круче и, проложив русло, примерно в метр шириной впадал в реку. Сама река была довольно широкой, не меньше сотни метров. Противоположный берег был крутым и отвесным. Местность, в которую я попал, вернувшись на планету, была очень удачной. Море. несколько ручьев и залежи морской соли. При этом живности хватало, только птиц было очень мало, что меня удивляло. После ручья мне попался распадок буквально через 100 метров. Образованный двумя практически отвесными стенами, он уходил вглубь гор далеко. Вода из реки сюда доходила не очень далеко, потому что был заметный подъем склона. Это тоже было хорошее место для основания жилища. Каменные стены под углом примерно 40 градусов создавали с двух сторон идеальную защиту. который не преодолеет ни одно животное. Пошел в глубину распадка, решив исследовать такое удобное место. Видимо, здесь случались осыпания камней, потому что в ущелье было много валунов самых различных размеров. Через несколько сотен метров ущелье расширилось и образовало большую, замкнутую со всех сторон территорию, где с успехом можно было разместить средних размеров деревню. Ничего интересного на глаза мне не попалось, что могло бы быть идентифицировано как полезное ископаемое. Вокруг были камни разных цветов и разной структуры. Для меня это было китайской грамотой, и я вернулся к реке. Ближе к реке трава была зеленая, почва не просохла окончательно, и мои следы выделялись довольно четко. Вначале возникла мысль вернуться домой. Время уже было обеденное, но, вспомнив обследованные ущелье, решил, что если припозднюсь, можно будет переночевать там. В левую сторону идти не было смысла. Через примерно 10 километров река должна была впасть в море, образуя границу за соляным полем. Пошел вправо, пока усталости не было, как и не было открытий, ради которых я пустился в путь. Я опустился в эту авантюру не просто из-за любопытства. Мне не давал покоя возможный костер, увиденный из космоса. Если предположить, что на территории Франции есть люди, теоретически они могут быть и в других местах. Группу из нескольких тушканчиков, высунувшихся из-за своих норок и поедавших сочную траву, я заметил раньше, чем они меня. Между нами было примерно 50 метров. Расстояние мне показалось слишком большим для выстрела из рогатки. Тем не менее, сделав еще пяток шагов, вытащил рогатку из-за пазухи и, выбрав хороший камешек, прицелился, натянув жгут почти до предела. Тушканчик или сурок услышал звук, встал на задние лапки и упал, подрагивая. Не веря своим глазам, бросился к нему. Сама осторожность его и погубила. Продолжая он щипать травку, камень пролетел бы выше и мимо. Вскочив на две задние лапы, сурок поймал правым глазом камешек, который превратил его мордочку в кровавый фарш. Сушеное мясо у меня было, но свежатина все же лучше. Разделал сурка, шкурку хотел вначале выбросить, но потом решил, что это практически готовый валенок. Чуть поодаль виднелась группа деревьев, где разжег костер и поджарил несколько кусочков на открытом огне. Мясо было жирное и по вкусу не отличалось от буйлового. Минут тридцать сидел, переваривая съеденное. Затем снова продолжил свой путь. Когда солнце стало клониться к горизонту, заметил на скалах пещеру, примерно в десяти метрах над землей. Помогая руками, чтобы не оступиться, поднялся. Это была не пещера, просто большая выбоина в скалах, глубиной не больше двух метров. Решил заночевать здесь, чтобы не тащиться в ущелье, до которого идти минимум два часа. Съел кусок сушеного мяса и запил водой. Огня разводить не стал. Ночи были очень теплые, а хворост пришлось бы таскать наверх по отвесной куче. Утром проснулся, отлежал у бока на твердом полу пещеры. С берега реки из камыша с криками поднялись птицы. Истошно гагача, утки или гуси. С моего места трудно было разобрать, но крупная кошка, размером с леопарда, смотрящая вверх, была видна хорошо. Это был второй хищник, увиденный мной здесь. Первыми были львы. Правда, удивляло, что при таком количестве травоядных хищников совсем мало. Кошка двинулась в левую сторону, периодически пропадая в зарослях. Осторожно спустился с пещеры вниз. Хорошее место для одиночных ночевок. Еще бы натаскать сюда травы, чтобы лежать было комфортно. Не останавливаясь, прямо на ходу пожевал мясо и запил водой. Воду надо было набрать, осталось только половина бутылки из двух. Следующий небольшой ручеек, устремившийся со скалы в реку, нашел через полчаса. Набрав воды и напившись, снова наполнил бутылки и плотно закрыл крышки. Закинув сидр на спину, перехватил копье левой рукой, перепрыгивая через ручеек. Дальше дорога шла на небольшой подъем, осилив который я увидел, что горный массив начинает переходить в пологие холмы, обильно заросшие лесом. «Дойду до тех лесистых холмов, осмотрюсь и вернусь». Сказал вслух, вспомнив свое обещание разговаривать. Расстояние до хламов оказалось больше, чем я думал. Больше часа шел в быстром темпе, пока дошел до подножия и начал путь наверх. Холм плавно, без спуска, переходил в другой, заросший огромными деревьями, с переплетенными ветвями. Идти было трудно. Местами это был дремучий лес. Даже пожалел, что решил подняться на второй холм. Что я мог такого увидеть? Все те же долины и животных, которых у меня под носом было полно. Нигде пока не встретил намека на присутствие человека или следы его деятельности. Помню, столько передач было, что пластик не разлагается и тысячи лет спустя. Я бы обрадовался, увидев пластик или другой предмет, указывающий на человеческую деятельность в прошлом. Поднявшись на холм, ничего не увидел. Мешала высокая стена деревьев. Мне был виден следующий холм, который был без деревьев, но идти до него было далеко. Уже собираясь назад, обратил внимание на могучее дерево рядом с собой. Ветки, отходившие от ствола, образовывали лесенку, по которой можно было подняться без труда. Скинул свой сидр с плеч, ухватился за первую ветку. Подтянулся, отметив про себя, что упражнение далось легко. Через несколько минут я поднялся настолько, что возвышался над зеленым ковром из деревьев. Прямо впереди меня, на расстоянии километров двух, находился уже упомянутый мной лысый холм. Справа лес уходил далеко, насколько хватало глаз. С левой стороны блестела река, скрываясь за лысым холмом. Откуда? В небо поднимался дым. «Дым?» Я даже невольно отпустил ветку и едва не сорвался вниз, пытаясь усмотреться. Может, просто оптический обман? Однозначно, это был дым. Источник дыма был скрыт за холмом. Даже с вершины моего дерева не было видно, что горит за холмом. Но вряд ли это был пожар. Дым поднимался всего с одного места, то есть локализованно. При лесном пожаре появляется стена огня и дыма. Впервые за месяц моего пребывания на земле я видел то, что могло быть следами деятельности человека. Животные не разводят костров. Это либо пожар, либо огонь костра. Стараясь не сорваться вниз, настолько вспотелел ладонь от волнения, спустился вниз. Первой мыслью было бежать прямо в направлении дыма, но потом осознал... что если там есть люди, не факт, что меня встретят доброжелательно. Надо дойти спокойно и осмотреться, и лишь потом идти на контакт. Да и не факт, что это костер. Это может быть небольшой пожар, может, там торфяники тлеют. Пока шел в направлении дыма, миллионы мыслей проносилось в голове. Лес закончился у подножия холма, с которого я спускался. Дальше начиналась степь и тот самый холм, за которым уходил в небо дым. Но трава здесь была очень высокая, скрывая меня по пояс. Это было удивительно, при том количестве травоядных, что мне встречались. Либо это была несъедобная для них пища. Я поднялся на холм с боковой стороны, обращенный к реке, и снова увидел лес. Который обогнув лысый холм справа, продолжался дальше и в этом направлении. Не доходя до реки всего сотню метров. Белый дымок поднимался между деревьями, но самого костра или огня не было видно. Лес теперь от меня был примерно в трехстах метрах, и огонь или пожар были среди деревьев. Я уже собирался спуститься и пойти дальше, когда услышал человеческие крики. Это был крик. На таком расстоянии он звучал затухающим эхом, но что кричал человек, не было сомнений. Еще несколько криков послышались через секунду. Меня мучили сомнения. Идти вперед и узнать, в чем дело, или подождать, пока ситуация прояснится. Поколебавшись, я все-таки двинулся вперед, сжимая в правой руке пистолет, копье перебросив в левую. Крики снова повторились. Теперь даже различила тональность. Кричала женщина. Я прибавил шаг. В лесу что-то происходило, и люди нуждались в помощи. Когда прошел половину пути и до леса оставалось чуть больше ста метров, три человеческие фигуры выскочили из чаще и побежали в мою сторону, забирая немного вправо. Трое подростков, обнаженные по пояс. Как, по крайней мере, мне показалось с моего места. Когда подростки успели пробежать около 50 метров, из-за деревьев показалось несколько человеческих фигур, похожих на горил, лица которых были крашены белым и смотрелись жутко. Я присел в траве. Беглецы сменили направление бега и теперь уже бежали прямо на меня. Преследователи ринулись им на перерез. Четверо коренастых мужчин с белыми лицами и огромными склокоченными космами на головах. Колебался лишь секунду. Беглецы были от меня в пяти метрах, когда я встал из травы. Бежавшие остановились. Мне кажется, они даже застыли, не ожидая увидеть человека в одежде. На их лицах застыл ужас. Даже успел заметить, что спустя тысячи лет наши потомки мало изменились внешне, если не считать, что бегают обнаженные. «Арх! Арх!» Это уже вопят преследователи, которые абсолютно не смутились моему появлению и летят на троицу беглецов и меня. поднимаю суковатые дубины. Два дробовых выстрела прозвучали, как гром среди неба. Подростки даже упали на землю от страха. Один изгорел, упал замертво. Вторая стояла, схватившись за живот. Сквозь пальцы пробивалась кровь. Двое оставшихся замерли, посмотрели на небо, словно ожидали там увидеть грозу, и, переглянувшись, кинулись уже на меня, рыча, словно звери. Пулевым выстрелом я попал прямо в лоб. Дикарь рухнул, как подкошенный. Четвертый нанес мне удар дубиной по такой широкой траектории, что я успел уйти в сторону и перекинуть копье в правую руку, бросив пистолет. Промахнувшийся дикарь сделал два шага, пытаясь удержать равновесие, и в этот момент мое копье вошло ему в левый бок на добрых тридцать сантиметров. Рыкнув, дикарь упал, вырывая копье из моих ослабевших рук. Меня стошнило прямо на траву предо мной.